Глава 15 Оказывается, измененный магией тазик все еще требует топлива для работы своих отдельных элементов. Пришлось поднапрячься, но я вспомнил, что в моем кольце есть канистра. Правда, ее не хватит, чтобы добраться до Бурова по такому бездорожью и разрухе. Как прорвались в дикие земли и по широкой дуге объехали окраины горного хребта, за который шла война между Хладоморским княжеством и герцогством Шленским, мы оказались в перспективных землях. Перспективные – это те земли, которые предстояло оградить огненной стеной. И уже здесь видны подготовительные работы. Так империя обозначает свои исконные земли, пусть год назад они к ним не имели никакого отношения. Ну, неудивительно, что ничего не закончено. Дождь из Слима вшел не переставая, а имперских легионов, судя по всему, в этом районе не оказалось, потому защищать строительные бригады было некому. Вот рабочие и бросили все дела и вернулись под защиту горных крепостей, когда началось усиленное вторжение тварей небесных. Всюду хаос и разруха, сожженные деревни, брошенные поселки. Вместо простых людей в приграничье все чаще встречались вооруженные группы наемников и гвардии аристократов, пытающихся обезопасить свои земли. Само вторжение уже практически закончилось, вроде как. Не знаю и даже близко не могу делать никаких прогнозов, но если у нашего врага получится поддерживать такую масштабную атаку по всему миру в течение месяца, то разрушения и смерти будут множиться а наша цивилизация стремительно слабеть. С момента начала ливня тварей до его конца прошло почти 10 дней, и уже хорошо видно, как пострадали самые незащищенные регионы. Подкреплений им ждать было неоткуда. Центральные земли империи точно так же вели кровопролитные сражения с монстрами. Даже пригороды столиц страдали, я лично был тому свидетелем. Много выводов удалось сделать из увиденного, и в голове я уже прокручивал многочисленные схемы того, как можно использовать эту ситуацию для продвижения собственных проектов. Анонсировать новые разработки, взять на вооружение обелиски, распространить артефактное производство амулетов в от Слимов и многое другое. Я просто не знаю, что еще нужно местным правителям, чтобы понять, кто здесь реальный враг, и что нам всем надо объединять свои усилия для борьбы с этой гадостью. Причем это и архаритов, и иномирцев касается. Но очевидно, что предрассудки и боязнь потерять собственную власть закроют им глаза. Я уже предвижу популистские статьи в газетах и интернете, сообщения на телевидении и по радио о том, что все это вина архаритов. И именно так эти террористы сдерживают праведное шествие империи и что в империях обязательно нужно как можно скорее восстановить получившие ущерб регионы, модернизировать армию и со всей силы ударить по этим гадам, призвавшим Слимов. А то, что сами архариты пострадали, возможно, даже больше империй, они тактично умолчат. Иначе магия пропаганды не сработает. Все это печально, но для меня открывает окно возможностей. Переговоры с наследниками Старых Заветов надо провести как можно скорее, пока они завалены многочисленными проблемами. Если я пообещаю им избавить их головы хотя бы от части проблем, они, возможно, изменят свое мнение о своем новом соседе. А вот чему я реально удивился, так это установленным сотням, а может и тысячам пограничных столбов Данского королевства, самый дальний из которых стоял в километре от еще не построенной стены огня. И на каждом была табличка, упоминающая мое имя и утверждающая власть над этими землями. А еще она сообщала о создании 10-километровой буферной зоны для торговли, обмена и прочих прелестей приграничья. Начиналась она от уже работающей огненной стены и заканчивалась где-то в 9 километрах от пограничного столба. Ну а дальше — земли Данского королевства. «Какие они шустрые!» Оценил я и сел обратно в машину, смотря на следующий столб, возвышающийся на холме. В сторону земель Андулии ни мои строители, ни армия Элементалии, судя по всему, не пошли. Молодцы, как мы и договаривались. «Это теперь наши земли? Данского королевства?» — поинтересовалась Анна. «Да», — кивнул я и дал указание Тазику ехать дальше. «А где они заканчиваются?» А это уже предмет переговоров с архаритами и их приграничьем. А если они откажутся? Ну, будем использовать тактику мягкого давления и блокады. Душить их военным путем смысла нет. Мы так только сами себе будущих революционеров взрастим в тылах. Но вообще посмотрим на итоги переговоров. Ворон должен был всех облететь и донести нашу волю, а конечное решение, безусловно, будет за Авой и ее членами Совета. Ответил я и погрузился в размышления обо всех предстоящих делах. Добраться до Бурова помогли пограничники Славии. Они хоть и тянули время, но поделились топливом и даже не стали угрожать мне. Сразу видно, свои парни разбираются, что происходит и с кем беседу ведут. Передали мне привет от какого-то майора. Что за майор, понятия не имею. Наверное, один из тех, с кем приходилось вынужденно контактировать во время моих спецопераций на территории княжества. Стоило доехать до родного города, как удивление сменилось легким шоком. Меня встретил, как и полагается, глава администрации города. Самого же барона Бурова все еще не было. Как мне рассказали, он сейчас в самом разгаре своей миссии, двигается куда-то на север. А этого человека барон мне как-то представлял. Олег Дубчинский, один из помощников отца Бурова, что сперва уехал из баронства, а когда пошли слухи о возрождении, вернулся и притащил с собой многих бывших специалистов из администрации. У нас все равно везде был дефицит кадров, поэтому каждому нашлось место. Многие еще, конечно, успеют вылететь, но это потом, когда проверка найдет, за что лишить сладкой должности. А еще меня встретила Таша и Агма. «Уважаемые соратники», — негромко произнес я, оглядываясь, — «а где город-то?» «Ха, ха ха Ваше Величество! Рады, что удалось вас удивить!» «Следуя воле императора и вашим наставлениям, начался широкомасштабный этап реконструкции города. Строятся корпуса, возводятся дома, прокладываются дороги и коммуникации. Начаты подготовительные работы для возведения четырех современных крепостей» а по сути укреп районов, где будут размещены казармы, склады, военные части и оборонительные сооружения, бункеры и военное производство будущей жемчужины нашей страны. К нам на помощь прибыли лучшие мастера империи, архитекторы, инженеры, проектировщики, и на благо будущей столицы удаленно трудятся свыше 30 тысяч человек, производя расчеты день и ночь». С доли пафоса объявил Олег а после взмахнул рукой в сторону высоченных строительных лесов, кранов и временных оград. «Старый застроенный квартал и временный центр городской администрации, а также ваша резиденция находятся в той стороне, сразу за тем красным краном». «Да уж, за дело они взялись серьезно. А меня всего десяток дней не было». Я, конечно, когда уезжал, видел, как вереницей в сторону города тянулись многочисленные грузовики, строительная техника, колонны автобусов со строителями, но как-то не ожидал, что столь разительные изменения смогут произойти так быстро. Да еще и во время нашествия. Когда собрал я всех до единого представителей городских властей и узнал у Таши, что она делает здесь вместо Арианы, мы двинулись в ту самую городскую администрацию. Оказалось, что моя дряда отправилась в родную рощу для реализации какого-то проекта и проверки магических теорий. Аташа ее подменила, так как со своим отрядом элементалей довольно быстро закончила зачистку южных территорий приграничья. Даже успела помочь жителям разоренной окраины Шленского герцогства, которая недавно подверглась нашествию Слимов. Вот как бывает. Таша от моего имени там помогала, зарабатывала мне славую репутацию среди местного населения, спасала всех, а я в итоге с правительством этого приграничного региона теперь явно не в самых хороших отношениях из-за стычки с военными. А тут еще один каверзный момент. По меркам моего города, довольно много людей из этого герцогства нашли спасение у нас и стали жителями Бурова. Пока там вовсю шли сражения, они тянулись за армией, что могла бы их спасти и вывести из опасного региона, где царил хаос. И армия под руководством Таши хоть и была странной и пугающей, но зато самой сильной, быстрой, сокрушительной и вселяющей надежду. Таша руководила двадцатью тысячами элементалей, и ей нужно было занять территории в три раза меньше, чем Бурову с Люмином и знакомство с архаритами в ее задаче не подразумевалось, так что в основном передвигалось вдоль имперской границы. Два дня назад она вернулась. Из 20 тысяч элементалей осталось меньше половины. Слишком уж много сражаться приходилось по пути. Но вместо потерянных бойцов она привела 12 тысяч беженцев, лишившихся крова. Им просто некуда было идти. Их города разрушены. Их армии непонятно где ведут кровопролитную битву, а рядом... Ну, Таша хоть и вызывала у них ужас, но все же вполне себе четко заявила о себе и объяснила, кто она такая. Различные языки не стали проблемой. Жители приграничья всегда славились лингвистическими талантами. И вот в ситуации, когда единственная сила в регионе, способная защитить жителей приграничья, ушла в дикие земли, люди сделали сложный и суровый выбор. Далеко не все, но многие выдвинулись колоннами на спасенных авто следом за армией элементалей. Все же, если спасли один раз, то не станут же убивать спустя пару дней, верно? Да и обещание защиты в Бурове уж слишком сладкое и манящее, когда тебе буквально на голову сыпятся слимы. В общем, численность жителей за счет этого хитрого хода выросла многократно. И это был далеко не конец, судя по рассказам моих соратников. Кириллов оказался тем еще хитрым жуком, и по его приглашению в «Мои земли» под прикрытием нанятых им же отрядов наемников перебралась значительная часть его друзей и бывших соратников, а наемники уже продлили контракт, ощутив запах денег. Дмитрий оказался не просто каким-то там разорившимся аристократом, а имевшим влияние и связи аристократом. Судьба поставила его чуть ли не раком, но он извернулся и взял ее на удушающий, и та согласилась быть с ним помягче. Удалось выиграть некоторые иски и полюбовно договориться с аристократами империи, что предъявляли претензии. И старые знакомые, которые не пошли против него, но и не смогли со своими скромными силами противостоять воистину властным и богатым противникам рода Кирилловых, были готовы дружить и сотрудничать. И он переманил многих из них. У него телефон звонил, не умолкая, даже во время собрания, где он скромно описывал свои достижения. И надо понимать, он не крестьян привлекал, не простых работяг, а управленцев, бойцов и предпринимателей, в общем, людей с деловой хваткой. Дон Брайл, бывший пленник, что вдовольно общался со своим бывшим работодателем в нашей тюрьме, тоже был освобожден от любых преград и претензий с моей стороны. И всем своим отрядом, за исключением сокрушенного морально-мага-невидимки, поступил на службу. Не ко мне, а к Бурову. То долго с ними болтал и пытался договориться. И Дон Брайл, наконец, созрел, когда бывший владелец города практически ушел в поход. Ему до смерти надоели скука и рутинная работа. Он хотел сражаться, искать, путешествовать и участвовать в рейдах, а не вот это вот все. Многие пленники были освобождены по соглашению с империей, но на некоторых им было, откровенно говоря, плевать. И Дон Брайл один из таких, ведь он был ручным убийцей князя, которого отправили в принудительную отставку и лишили всех привилегий. Дон Брайл и его люди тоже оказались со связями и тоже для собственного блага пустили слухи и пригласили некоторые отряды, Рассказывая, что здесь есть сладкие задания, высокая оплата труда и адекватное руководство. О многих проблемах они, естественно, не говорили. Например, о том, что 80% города живет сейчас в палатках. Ну что поделать, издержки строительства новой столицы. Весьма шустро я утвердил десяток программ развития, дал добро на использование элементалей в качестве тягловой силы, что доставит тяжелые крупногабаритные грузы, которые по нашим дорогам просто не пройдут. Например, готовые модульные дома, переделанные в домики-контейнеры. А еще было решено строить железную дорогу и аэропорт. Сейчас имперцы оценивали перспективные маршруты и выбирали площадки. А все, что от меня требовалось, это кивнуть и поставить подпись в документах. 12 часов подряд мы обсуждали все и вся. Затрагивали вопросы не только строительства, но и торговли, налогообложения, законов, судов, создания профильных министерств, продовольственную безопасность и даже кратко пробежались по заявкам научно-исследовательских институтов. Их представители подали прошение на открытие филиалов и поинтересовались, на каких площадках это возможно организовать. Только вот площадок таких у нас пока не было. Но инициатива мне понравилась, потому я распорядился ответить положительно на все эти вопросы и предложил скинуться в формате 50 на 50 на строительство этих самых площадок. Первые согласия на проведение детальных переговоров я получил еще до конца собрания. А потом началось самое интересное — выбор официальных герба, флага и прочих символов власти. Это не было первой необходимостью, но без этого мы были не государством как таковым, а не пойми чем. Я планировал отправиться в гости к нашему вассалу Королевству Борос и оттуда уже пойти с дипломатической миссией к Архаритам. Надо было бы подготовиться. В таких миссиях, к сожалению, встречают по одежке. И одежкой тут выступают не платья, а всякие регалии, элементы власти, что создадут нужный образ в головах оппонентов. От этого будет зависеть, как отнесутся ко мне и кем будут считать, перспективным союзником, возможным деловым партнером или потенциальным врагом. Хотя мы и так уже немного повоевали, но лучше не пренебрегать подобным, если хочу с архаритами хоть как-то все уладить миром. Благо тот надо принять решение всего лишь один раз, и отдать распоряжение, найти добровольцев, что сошьют необходимые государственные флаги, стандарты и прочие символы. Вернее, закажут их изготовление в империи. Этим всем я и занялся. Основу для герба взял у стандарта, с которым я и Ариана шли на легионы архаритов, но слегка видоизменил рисунок. Добавил элемент власти в виде короны, оставил цветочные и древесные элементы в качестве символов природы и нашего естественного происхождения, приверженности природным процессам. Добавил свои личные символы, сияющие духовные сферы вокруг рисунка герба. А за всей этой красотой разместились стилизованные белые крылья орла, символ чистоты и стремления к свободе. Больше ничем нагружать не стали, чтобы не получилось не пойми что. Мне и так результат понравился. Тут и смысл, и глубина, и эстетика. У Анны уже были черновые варианты, так как я ей раньше это поручал, и это сильно ускорило согласование. А затем София и Виктория утащили с собой макет, обещая уже к утру исполнить все задуманное в электронном и бумажном виде. В конце совещания на связь вышел один из техногигантов Славии, компания «Славтех». С ними мы согласовали подписание договора по созданию и обслуживанию государственных порталов, что случится на будущей неделе. Нам предстояло огромное количество работы на этом направлении, ведь надо было связать еще и несозданные базы данных налоговой, правоохранительных органов и еще кучи вещей. Будущим жителям моего королевства еще паспорта нужно было начать делать. Боюсь, одна лишь эта рутина займет минимум пару месяцев. Но если такую работу можно и без моего участия организовать, то вот договориться о том, чтобы мою страну не трогали, не блокировали, санкции всякие не накладывали и вообще хотя бы немного уважали, это исключительно моя забота. Занимайтесь административной работой. «Думайте, где и откуда нам взять деньги. Ищите таланты, что жаждут реализовать себя в этом невероятном проекте, и ни о чем не жалейте. С Джордана Ливио все сложно, но, может быть, через год, когда нас будет знать вся аристократия империи, мне удастся договориться с этим талантливым человеком. Я буду заниматься поиском и других талантов, а вы пытайтесь обуздать все то, что я раздобуду и выторгую для Бурова». Естественно, я не говорил им в подробностях о своих приключениях. Тому и Анне было строго-настрого запрещено распространяться о том, чем мы во фронте занимались. Нашего будущего вождя мировой революции было решено отправить на обучение. Всестороннее, а не исключительно боевое. Он должен был стать лидером, а не просто грозным генералом. И этой парочке я поручил создать центр подготовки особого отдела, без подробностей поручил, но они все поняли. И задача у них простая — сбор сведений и оценка возможностей. Причем основной упор будет не на континент шести, а на Марикану, где и планируется зажечь пламя освободительной антирабской революции. Сделать это будет, ох, как непросто, но если пытаться найти решение, то оно появится рано или поздно. В общем, Анна и Том стали моими агентами и дипломатами, которые отправятся на Марикану, как только у нас появятся свои самолеты, и там создадут сеть разведки. Безусловно, это архисложная задача, и я буду им лично помогать. В первую очередь я постараюсь создать в ближайшие пару месяцев еще несколько духовных сфер. Благо возможностей для этого хватает даже без медитаций, в чем я уже убедился из этих сфер уже создам вечных стражей и помощников. Воздушные элементали, в которых скрываются души легендарных шпионов, прекрасный вариант для нашей разведки. Как минимум два таких духа будут мне очень нужны. Один для внешней пригодится, а другой для внутренней. Ариана. Перед тем, как уйти, надо найти ее и дать ей новую задачу. Пускай использует свои навыки и умения для поиска душ. И не простых, а могущественных. Станет моим охотником за давно погибшими головами. Итак, я отправляюсь в новую поездку с важной миссией. И желаю всем вам удачи. Закончив пятичасовой ночной марафон подписания бумаг, объявил я всем, кто остался в зале собрания. Босс, но это только начало, малая часть. Вы так долго вычитывали документы, многие отправили на переработку. «Боюсь, нам с таким темпом придется всю неделю провозиться с бумагами», — произнес Кириллов, а сидящий рядом с ним спецпредставитель славии с ухмылкой достал из-под стола одну за одной целых три стопки различных бумаг. «Что? Да вы издеваетесь!» Повернулся я к этим двоим, явно успевшим спецсобюрократическим маньякам. «Хоть от вас я ожидал поддержки, Петр Яковлевич!» Ну так, это ради вашей юридической безопасности, уважаемый правитель — размеялся сухой и заглянул под стол. У меня тут еще много. Мы знаете ли не сидели без дела. Да уж я заметил. Ладно, тогда тактическая пауза на обед. В три часа ночи — улыбнулся кириллов. Ну ужин значит, или ранний завтрак, мне все равно, мясо хочу, есть у нас? Найдем ваше величество. К слову, завтра к нам прибывает важный гость. Ну, встречайте его. Пожал я плечами. Не император же едет, правда ведь? Нет, забарабанил пальцами по столу сухой. Но ваше присутствие необходимо. Это будет представитель изгизеля. О, -о, -о, О! Закатил я глаза. Бешеный темп мы взяли, господа. Не знаю, даже радоваться мне или. Плакать? Ты, дурня, выключай, Кириллов! «Плакать! Уйти на очередную войну!» Сжал я кулак и потряс им над головой. «А с кем воевать-то собрался?» Снова усмехнулся Сухой. «Да с кем угодно, лишь бы с этой вашей бюрократией покончить!» Устало рухнул я лбом на стол. «Еды! Умоляю! Нет сил ручку держать и подписи ставить!» «Крепись, государь!» Кириллов поднялся со своего места и вытащил из кармана шоколадный батончик. Между нами произошла короткая дуэль взглядов. Бывший наемник не выдержал и отправил в мою сторону добровольное пожертвование на нужды государства. «Я знал, что из тебя выйдет хороший министр». «А я уже министр?» — усмехнулся он. «Назначаю!» — набив рот вкусняшкой, произнес я. «Это надо на бумаге подписать». Коварно улыбнулся он. «Нет, только не это!»